«О, господи! Она что, рассчитывает, что мы поедем с ней? Очень хочется надеяться, что водит она машину лучше, чем ходит». Глава тринадцатая. Детектив Тинкер Льюис забился под стеганное ватное одеяло, слушая, как снежная крупа бьет в окна спальни. Его разбудили ароматы свежего кофе и жареного бекона, которые плыли по лестнице. Должно быть сегодня воскресенье, в противном случае Дженнис и близко не подошла бы к плите. В хороший день она могла бы сварить кофе и поджарить фунт бекона, три или четыре ломтика которого были бы съедобны. Тинкер был неподдельно благодарен, что она предпринимала такие попытки не чаще одного дня в неделю. Кухня принадлежала ему. К тому времени, когда он спустился, Дженнис стояла, уперев руки в бока и глядя на неприглядную массу жирного бекона на бумажном полотенце. «Ничего тут такого нет. Какой идиот не может пожарить бекон?» Тинкер с помощью вилки разобрал эту массу в поисках кусочков, которые были не слишком сырыми, не обуглившимися. «Может, если бы не тратила время, занимаясь этой дурацкой сердечной хирургией, «Ты могла бы оставаться дома и заниматься готовкой, быть хорошей женой для своего затраханного мужа. Я бы купил тебе передник». «Это все, о чем я мечтаю». Она подняла на него взгляд и нахмурилась. «Почему ты одет словно для работы? Сегодня же воскресенье». «Когда копы погибают, мы все работаем». Ему достаточно было бросить лишь один взгляд на ее лицо, и Тинкер понял, что ему стоило бы влепить себе за трещину, Дженнис была одним из команды трансплантологов в университетской клинике. И вчера у них состоялась марафонская хирургическая операция. Может, 18 часов в стерильной, изолированной атмосфере операционной. Ни телевидения, ни радио, ни новостей из внешнего мира. Он спал, когда она пришла домой, и Дженнис ничего не слышала. Прости. Он взял ее за руку, Присел рядом с ней у кухонного стола и рассказал ей то, что страшится услышать жена любого копа. Кто-то убивает копов, и вдруг ее муж оказался на линии огня. Когда он кончил, она продолжала молча сидеть, держа его руки. «То есть вчера мы у себя спасали чью-то жизнь, а в мире снаружи кто-то положил конец двум жизням. Порой я даже не знаю, почему мы так стараемся». Тинкер подарил ей одну из своих грустных улыбок. «Ты спасла ребенка, и я рад». «Ему десять лет». «Знаю. А теперь он увидит свой одиннадцатый день рождения. Это огромный успех, Дженнис. Он многого стоит». Дженнис на мгновение прикрыла глаза, потом встала и протянула руки ладонями кверху. «Давай его мне. И сделай для нас что-нибудь приличное поесть» если когда-нибудь вернешься. Тинкер неохотно вытащил из кобуры оружие, положил пистолет ей на ладонь и покачал головой, когда она вынула из ящика комода набор для чистки оружия и принялась за работу. Он вечером уже занимался этим, но не стоит говорить ей, что стараться ни к чему. С ее стороны это было чем-то вроде неизменного ритуала. При любом намеке на опасность проверять и перепроверять его оружие. Может, потому что это был единственный способ активно оберегать его. Он не имел ни малейшего представления, как она научилась обращаться с оружием, вероятно, просто наблюдая за ним все эти годы. Все годы, что он патрулировал улицы, но делала это тщательно и хорошо. Это странное ощущение при взгляде на руки хирурга, спасающего жизни, руки, которые стоили миллион долларов но которые уверенно обращались с инструментом смерти, всегда беспокоило его. Но он уже давно научился не обращать внимания на эту нелепость. Он оказался первым у телефона, когда тот позвонил. Он заметил, что Дженнис оцепенела и прекратила работать, как она делала каждый раз, когда в такие времена звонил телефон. Она немного расслабилась при его словах. «О, привет, Сэнди! Рад тебя слышать!» Но через несколько минут она снова напряглась, потому что Тинкер перестал отвечать и вытащил свой маленький блокнот. Тинкеру потребовалось полчаса, чтобы добраться до делового центра Миннеаполиса, хотя обычно такая поездка занимала минут десять.